Разве что спятят с ума, тихо и незаметно. Он был лучшим игроком в бейсбол и лучшим бегуном на 100 метров в нашем городе за всю его историю. Ведь он упрямый, и если уж что заберет себе в голову, его не переспоришь. Он не выносил несправедливости, а кто не выносит несправедливости, тот обязательно впутается в политику. Вот он и впутался уже в девятнадцать лет. Ему бы наверняка отрубили голову или запрятали лет на двадцать в тюрьму, если бы он не удрал. Да-да, не смотри на меня так. Он убежал и года три-четыре пробыл за границей. Не знаю точно, в чем тут было дело. Мне этого так и не удалось выяснить. Знаю только что в той истории был замешан старый Шрелла и его дочь, которая родила потом фэмилю ребенка. Ну, а когда он вернулся, его больше не тронули. Он пошел в армию рядовым в саперную часть. Как сейчас вижу его, он приехал в отпуск в мундире с черными кантами. «Ну что ты вылупил глаза? Был ли он коммунистом, не знаю». Но пусть даже так каждый порядочный человек когда-нибудь сочувствовал коммунистам. Ну, а теперь вступай завтракать. С этими старыми дурами я сам управлюсь. Беда или порог? Что-то носилось в воздухе, но Йохин был слишком простодушным. Он никогда не чуял самоубийства и не верил, что случилось несчастье, даже если перепуганным постояльцам удавалось отличить сквозь запертые двери номера тишину смерти от тишины сна. Он разыгрывал из себя этукую продажную шельму, тёртого старикашку, но в людей все же верил. "Как хочешь", сказал портье, "я пойду завтракать. Только не пускай к нему никого". Он придает этому большое значение. Вот. И он положил на конторку перед Йохином красную карточку. Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шареллу, но больше я никого не принимаю. — Шарелла? — испуганно подумал Йохин. — Разве он еще жив? Ведь его тогда уничтожили. — А может, у него был сын? Этот аромат свел на нет все остальные запахи. Все, что люди выкурили здесь за последние две недели, этот аромат можно было нести перед собой наподобие знамени. Вот я иду, видная персона, победитель, перед которым ничто не может устоять. Рост метр восемьдесят девять, седой. Сорока с лишним лет. костюмы из сукна особого, правительственного качества. Коммерсанты, промышленники и художники такого не носят. Йохин сразу оценил сановную элегантность посетителя. То был министр или посол, чья подпись имела почти что силу закона. Этот человек беспрепятственно проникал сквозь обитые войлоком стальные и железные двери приемных, проходил повсюду, пробивая себе дорогу плечами, как снегоочистителем, излучая вежливость и любезность, в которой чувствовалось что-то заученное. На сей раз он пропустил вперед бабушку, только что забравшую своего отвратительного пса из рук Эриха второго боя. Помог даме-скелету, которая казалась выходцем с того света подойти к лестнице и схватиться за перила, пробормотав, — не стоит благодарности, сударыня. — Нэтлингер, чем могу служить, господин доктор? — Мне нужно видеть доктора Фемеля срочно, немедленно, по служебным делам. Играя красной карточкой, Йохин качнул головой и вежливо отказал: Мать отца, сына дочь Шреллу. Нетлингера он не желает видеть.